Глава вторая. Прямо перед выездом в ресторан на Рыжкиных мне позвонил дед Михаил и настоятельно попросил явиться к нему завтра на ужин в сопровождении Прохора. Все мои попытки узнать подробности столь срочного вызова закончились ничем. Князь Пожарский категорически отказался раскрывать детали. Пообещался быть. Вечеринка Малого Света прошла без эксцессов. Явившиеся туда в камуфляже девушки из нашей компании особого фурора своим внешним видом уже не произвели. После вчерашней встречи молодежь к чему-то подобному была готова. Николай с Александром последние дни нашего увольнения решили использовать по полной, и в районе полуночи уехали продолжать банкет к моим однокурсницам в какой-то ночной клуб. Звали и нас, но мы отказались. В особняке нас с Сашкой ждал злой раздраженный Прохор, который тут же отправил моего друга спать, а мне указал на кресло. «Садись, Лешка, разговор есть». Дождавшись, когда я устроюсь, воспитатель продолжил. «Только недавно приехал из Кремля, встречался сначала с твоим дедом, а потом с отцом. Можешь меня поздравить с официальным вступлением в должность помощника императора Российской империи? Естественно, указ о назначении секретный». Он хмыкнул. «Поздравляю», — заулыбался я. «Спасибо. Теперь по сути». Он нахмурился. «Мне очень прозрачно намекнули, что пора бы нам с тобой и делами заняться, не всякой ерундой маяться». «Мое правило, а также правило обоих твоих дедов прошло более чем успешно, и рот наседает на государе, чтобы ты и их тоже обработал». «Подожди», — поморщился Прохор, видя, что я уже хочу что-то сказать. «Все помнят про твои условия с волкодауми и препятствовать не собираются. К чему веду, Лешка? Надо тебе форсировать правила волкодавов, а начать стоит прямо с понедельника, сразу же после учебы». «Давай со вторника, Прохор», — теперь морщился уже я. В понедельник буду информацию собирать по пропущенным занятиям, а ты в это время с Нарышкиным и Орловым договоришься. Такой вариант устроит? Устроит, кивнул он. И не забывай, на нас с тобой еще дворцовые с канцелярскими повисли. С ними тоже надо что-то решать. Я тут подумал, Прохор, что начать стоит с моей охраны. Их сразу же после волкодавов поправить и посмотреть на эффект. Как тебе идея? Воспитатель долго не думал. Как вариант. Думаю, государство и отцом такой план полностью одобрит. И тебе надо сразу прикинуть, сколько времени на правку волкодавов понадобится, чтобы мне про это до кучи доложиться. Ничего определенного сказать не могу. Сам понимаешь, на скольких хватит силы в данный конкретный день, стольких за раз и сделаю. Но двоих осилю точно, это не тот монстр, которого еще Николаем Третьим кличут, усмехнулся я. Это да, покивал Прохор. Вот с волкодавами выясним приблизительную статистику, которую к дворцовым и канцелярским можно будет потом хотя бы отдаленно применить. «А ты чего такой злой?» — решил сменить тему я. «Очередное свидание с Екатериной сорвалось со всеми этими совещаниями в Кремле», — поморщился он. Да государь не в духе, орал на всех. «Спешу тебя расстроить, но свидание с Екатериной у тебя и завтра не будет, если только днем, — усмехнулся я. Князь Пожарский нас с тобой настоятельно приглашает на ужин». «Час от часу не легче», — вздохнул воспитатель. «Ты опять уже что-то успел натворить?» — А что я-то сразу? Сам ничего не знаю. Дед отказался подробности выдавать. Просто поставил перед фактом. Так что времени у тебя завтра нарешат ровно до ужина. Ну и после. — Хорошо, что предупредил, — буркнул он. — Леська когда прилетает? — Завтра после обеда. — Тебе ее встречать запрещаю. Михея все организует. — Ладно, до особняка пожарских тоже на машине поедем, — с яхицей спросил я. — Скажу, поедем, — нахмурился Прохор. На границе надо было лучше думать, а не сжигать всех подряд. И вообще, с волкодавами закончим, на полигоне в Ясеню, мы с тобой огнем займемся. Все равно, исходя из моего личного опыта, тебе после правила придется к ним какое-то время туда ездить. На следующее утро я поднялся около десяти утра, как раз тогда, когда Вика уже собирался уезжать к своим родителям. «Алексия, от меня привет передавай». Она убрала в сумочку тушь для ресниц. — Так и быть, Романов, дам вам время побыть вдвоем до завтрашнего вечера. — Спасибо большое, Викуся, я обнял сзади сидящую девушку. — Ты очень добра, буду по тебе скучать. — Ой, Романов, не ври! — Вика начала красить губы. — Ты поди, рад радешник, что от меня отдохнешь. — Что ты такое говоришь, Викуся? — возмутился я. — Говорю же, буду скучать, зуб даю. — Ладно, верю, — удовлетворенно кивнула она. — Где ты еще такую, как я, найдешь? — Нигде, — согласился я. — Все, целуй. И помаду не размашь, мне к родителям в приличном виде явиться желательно, и так уже косятся на меня бедненькую. Когда я спустился вниз, встретившийся Михеев сообщил, что Прохор дал ему задание встретить Алексию. Сам уехал по своим делам, а меня наказал без него из особняка никуда не выпускать. Пришлось заверять Владимира Ивановича, что я и так никуда пока не собираюсь. Кроме того, начальник охраны доложился об отсутствии в особняке Сашки Петрова. Мне с ворот доложили, что его машина с гербами гримальди забрала. — Понятно, все с ним каблуком, — кивнул я с улыбкой. — Спасибо, Владимир Иванович. Николай с Александром из своих покоев появились только к обеду. Вид у них был не сказать, чтоб сильно потрепанный, но следы вчерашнего бурного отдыха на лицах все же проступали. — Леха, это была какая-то жесть, — сходу заявил Александр. — Давно мы так не отдыхали. Вчера в клубе встретили старых знакомых, которые как раз занимаются строительством всяких там модных вечеринок для молодежи попроще, в разных клубах Москвы. Тусили с ними до самого утра, кучу мест объехали. Сегодня опять с ними встречаемся, пойдем в каньон. С нами не желаешь? Сегодня Алексей после обеда прилетает, развел я руками. Понятно, протянул Александр. Хотя вы с ней вместе можете к нам присоединиться. Как вариант на будущее, поход в каньон можно было рассмотреть. Это тоже был один из самых известных клубов Москвы, хоть и не такой пафосный, как Метрополия Долгоруких. Но зато самый большой в столице его посещало большое количество московской молодежи, и не только дворянской. «Э, — Долгоруких не боитесь обидеть? — прищурился я. — Они не в претензии, — отмахнулся Николай. — Не все же время к ним ходить. Да и тебе пора познакомиться с новыми интересными местами столицы, тем более что в каньоне собирается очень интересная тусовка. — Вот что? — кивнул я. — А у тебя сегодня какие планы? С Леси пока побыть, а на ужин мы с Прохором приглашены к деду Михаилу, это который князь Пожарский. Ну, по-леське мы сами соскучились, улыбались братья, а на ужин поедем в какой-нибудь ресторан. С него сегодняшнее веселье начнем. Не рановато ли для третьего дня подряд, хмыкнул я? В самый раз. Алексию Михеевские орлы привезли около двух часов дня. Встречали мы с братьями нашу эстрадную звезду, как и положено, на крыльце. Я был затискан и зацелован. Впрочем, с девушкой я сделал то же самое, очень по ней соскучившись. После приветствия со стороны братьев и быстрого обмена последними новостями, девушка отметила их общий мужественный бравый вид, а потом прошептала мне на ухо. Сразу говорю, в самолете перекусила, а вот от души с дороги не отказалась бы. Может быть, ваше императорское высочество составит мне компанию? С большим нашим удовольствием. Душ мы принимали довольно продолжительное время, а потом долго отдыхали в кровати, после чего пришлось снова идти в душ. «Рассказывай!» – потребовал я после того, как первая страсть была утолена. Сначала девушка говорила о ходе своей гастроли, которые протекали вполне нормально, и только после этого отчиталась со своем во все это время состояний «Нормально все, Лешка. Как ты и просил, стараюсь не волноваться, не перенапрягаться и больше отдыхать». «Новых приходов не было?» «Было пару раз», – поморщилась она, – «но в легкой форме, все-таки от перенапряжения на концертах никуда не деться». «Прошу, Лесенька, ты у меня большой молодец. Давай я тебя посмотрю». Осмотр Алексии выявил очевидную вещь. Решетка девушки продолжала приходить в нормальное состояние. По сравнению с тем, что я наблюдал у нее в последний раз, изменения были достаточно существенные, но не кардинальные. Все возвращалось в пресловутую геометрическую норму. Заверив Лесю в том, что у нее все протекает отлично, получил ответную просьбу отчитаться о поездке на границу. Мой отчет практически один в один повторил тот, который я дал Виктории. Только с нашей эстрадной звездой упор был сделан на человеческие отношения между всеми участвовавшими лицами, а именно Николаем, Александром, Прохором и мной. Если Вику всякими ужасами было не удивить, то вот Алексея тщательно отредактированное мной описание боестолкновения реагировала с округлившимися глазами, прикрывая рот ладошкой. Охарактеризовав войну как один сплошной ужас, она тем не менее порадовалась тому, что Николай с Александром проявили себя на границе только с лучшей стороны. А в тебе, Алексей, я не сомневалась, погладила Леся меня по голове. Ты моего отца не видел? А то я его сегодня набираю, телефон отключен. Мама сказала, что его император в какую-то командировку отправил. С самого приезда его не видел, но если что, можем позже уточнить этот вопрос у Прохора. Так и поступим, согласилась она. Появившись около шести вечера, Прохор долго с улыбкой разглядывал Алексию, потом обнял ее и заявил учился очень. Все хорошеешь, чертовка!» Девушка сделала вид, что смущена. «Скажешь тоже, Прохор? Лучше ответь, куда отца опять услали. Он даже маму не предупредил, что на него совсем не похоже». Мой воспитатель ничего конкретного по поводу командировки Виталия Борисовича сказать не мог и успокоил Лесю тем, что Виталий Борисович, наверное, на каком-то важном секретном задании. Девушка действительно переживать перестала и тут же принялась набирать мать, чтобы передать слова Прохора, который оглядел меня и заявил. Ты в таком виде где тут собрался? Брысь переодеваться. До особняка Пожарских мы с Прохором добирались пешком. Мне все же удалось уговорить его не заниматься ерундой, а насладиться довольно-таки неплохим ясным вечерком. Это только со мной. И в последний раз, ворчал он. После всего произошедшего мы не можем себе позволить расслабляться. Хорошо-хорошо, соглашался я. Только с тобой и в последний раз. Охрана пожарских наворотах предупредила князя о нашем появлении, и дед встречал на крыльце. Но не один, а в сопровождении двух незнакомых мне мужчин в строгих деловых костюмах. Одного такого же пожилого, как и мой дед, а второму по виду было чуть за пятьдесят. После того, как все трое поклонились, дед Михаил официальным тоном произнес. «Ваше императорское величество, позвольте представить вам графа Печерского Дмитрия Евгеньевича и его старшего сына и наследника Льва Дмитриевича». Мы с Печорскими поручкались, а дед продолжил. «Дмитрий Евгеньевич, Лев Дмитриевич, позвольте представить вам воспитателя Алексея Александровича, Прохора Петровича Белобородова». Процедура повторилась. «Прошу в дом, господа». Дед сделал приглашающий жест. И только миновав двери, я понял, почему мне фамилия графа показалась такой знакомой. Именно Печорской была девичья фамилия Виктории. «Так это ее отец с дедом! Твою уже. «И что же получается, сваты пожаловали?» Почему тогда к князю Пожарскому или у Вики, не дай бог, что-то в роду стряслось? Напрягшись, я глянул на Прохора, который довольно лыбился и даже умудрился мне подмигнуть. Первое время за столом, как и полагается, велась светская беседа, касающаяся общих воспоминаний моего деда и графа Печорского с бесконечным перечислением смутно знакомых фамилий представителей света. Потом разговор коснулся рода Романовых и моей скромной персоны. Наконец граф Печорский многозначительно посмотрел на князя Пожарского, который вздохнул и кивнул. — Алексей Александрович, — начал граф, — заранее прошу прощения за дальнейший разговор, но как дворянин вы меня должны понять. — Слушаю вас внимательно, Дмитрий Евгеньевич, — растянул я губы в деланной улыбке, мечтая рвануть из-за стола куда подальше. Желания общаться с Викиными родичами не было никакого. Речь пойдет о моей внучке Виктории, которая с вами фактически сожительствует, Алексей Александрович. Граф поднял руки в защитном жесте. Только не подумайте, Бог ради, ваше императорское высочество, что мы тут вам с сыном собираемся читать мораль, предъявлять какие-то претензии и ставить ультиматумы. Мы просто хотим, чтобы вы по-человечески подумали о будущем Виктории на фоне того, что жениться вам на ней род Романовых все равно не позволит. И наш род это прекрасно понимает. А лучшие годы моей внучки уходят безвозвратно. С печальным видом закончил он и замер в ожидании ответа. А меня отпустила. Граф только что прямым текстом заявил следующее. — Пользуешься нашим, подлец, плати. — Я вас услышал, Дмитрий Евгеньевич. Обещаю, что о будущем Виктории всенепременно подумаю. — Это мы с сыном и хотели от вас услышать, Алексей Александрович. Расслабился граф и заулыбался. — Могу я рассчитывать, что наша гордячка не узнает о подобной заботе со стороны своих родичей? «Конечно, Дмитрий Евгеньевич», — пообещал я. Через полчаса Печорский, сославшись на неотложные дела, благополучно откланялись, а провожавший их дед вернулся и, еле сдерживая смех, заявил. «Да блядовался, внучок! Пришло время платить! В следующий раз подумаешь, прежде чем вздумаешь с благородной девицей организмами дружить!» Я улыбнулся, а Прохор смех уже не сдерживал. «Не было бы ты Романовым», — продолжил дед под хохот воспитателя. — Дима Печорский тут слюной бы брызгал требовал жениться на его бедной несчастной соблазненной Виктории. — Я бы его с такими заявками послал куда подальше, но денег на дорожку все же дал, и немало. — Делай выводы, Лешка, — он повернулся к воспитателю. — А ты, Прохор, доложи Александру о сегодняшнем ужине и проследи за отроком, чтобы он с подарками Виктории не переборщил. А то знаю я его, последний готов отдать в порыве благородства. — Сделал, Михаил Николаевич, — продолжал лыбиться тот. Да, Алексей, влетел ты знатно, продолжал веселиться Прохор за воротами особняка Пожарских. Радуйся, что тебя жениться на Виктории не заставили. Теперь цацками, модными шмотками и банковской карточкой не отмажешься, придется дарить ей что-то более существенное. А у тебя еще и Алексей есть, который в девах очень хороший во всех смыслах положительные, но на отсутствие таких же, как у Вики, подарков может и обидеться. Разоришься ты с этими бабами лёшка, и никакое имущество гагарных не спасет. А выход я вижу только один, он пихнул меня в бок. Быстрее жениться. Надо будет с твоим отцом и на эту тему переговорить. Хватит, пуже прохор, отмахнулся я. И так уже от деда получил за свое блядство. Жениться мне пока еще рано, а Викторию с Алексией я содержать смогу, тем более, что имущество Гагариных должно на мое блядство хватить с запасом. Вон, вы тогда с отцом мне 20 с лишним миллионов только налички приволокли. Ага. — Тебе гагаринского имущества хватит и на то, чтобы пол Москвы к себе в койку перетаскать. Прохор откровенно веселился. — У тебя и напарники подходящие для этого есть, это который Николай Александр. С понедельника по пятницу ты в одного бледуешь, а по выходным вы втроем девок валяете, пока карандаши не сточите. Он понизил голос и заговорческим тоном прошептал. Только я тебя очень прошу, Лёшка, предохраняйся от греха, иначе лет так через двадцать империя в смуту впадет, когда твои бастарды свои обоснованные претензии на принадлежность к роду Романовых начнут предъявлять. Разберусь как-нибудь. Я с улыбкой представил себе подобную смуту. А Прохор, наконец, посерьезнел. И помни, что Виктория о сегодняшнем разговоре с её отцом и дедом рассказывать не надо, и другим никому не говори. Договорились. «Ну что, Машенька, что ты там еще задумала?» Император с улыбкой смотрел на жену. «Ты о чем, Коля?» Императрица не подумала отвлекаться от планшета. «Все о том, Машенька, все о том», — хмыкнул тот. «Давай я тебе цепочку событий опишу, потом свои выводы сделаю, а ты мне скажешь, прав я или нет». «Давай», — кивнула она, но планшет в сторону так и не отложила. «Во-первых, твои валькирии прекрасно видели, что пафнуть его в наручниках загрузили в воронок, и тут же тебе об этом доложили» во вторых ты вчера как я и предполагал навестила коляшку не буду умолять твоих материнских чувств но основной целью этого визита было все же выяснение подробностей ареста пафнутьева тебе коляшка доложился раздраженно спросила мария федоровна мне дворцовые доложились усмехнулся николай остальное додумать было несложно идем дальше сегодня ты со мной не словечком не обмолвилась про арест пафнутьева а это согласись очень важная фигура в роду влияющая на многие расклады «Учитывая твою тягу к тотальному контролю желание всегда быть над ситуацией, а также ночной визит к любимому сыну, который тебе никогда и ни в чем не отказывал, и нежелание общаться со мной на озвученную выше тему, напрашивается простой вывод. Ты, Машенька, задумала какую-то интригу, связанную с арестом Пафнутьева. Поделишься?» «Неужели я такая предсказуемая?» — вздохнула императрица и отложила, наконец, планшет в сторону. «Просто я тебя за столько лет успел изучить», — улыбался император. Но хоть убей догадаться твоей очередной пакости, фантазии с изощренностью мне не хватает», — он развел руками. «Все достаточно невинно», — Мария Федоровна сделала вид, что смущена. Пафнутьев должен ответить за то, что тогда явился к Дашкову вместе с Алексеем. «Маша, ты же понимаешь, что Виталий фактически защищал твоих родственников от расправы со стороны Алексея, и я еще не говорю про твою роль в этих событиях». «Понимаю», — кивнула она, — «но он все равно должен ответить. Вернее, его семья». «Приехали», — нахмурился император. «Быстро подробности, Маша!» «Ты чего завелся-то, т — мыкнул императрица. «Я же говорю, все достаточно невинно. Одна из моих доверенных валькирий должна будет в понедельник найти кого-нибудь, кто позвонит Виталькиной супруге и сообщит ей, что тот сейчас не в какой-то там командировке, а в бутырке, и что его вечером благополучно казнят. Только представь, что в семье их начнется». Пусть они на месте дошков к себе почувствуют. Согласись, Коля, не только невинно, но и дешево-сердито. Всего-то один звонок, а нервов будет. — Ну, мать, ты даешь, — император нахмурился еще больше. — Это, по-твоему, невинно? Хотя да, для тебя подобное действительно вполне невинно. Как и для меня, впрочем. А ты подумала о том, что это все станет известно Алексии, который тут же позвонит Алексею? — Конечно, дорогой, — императрица довольно кивнула. Это было бы вишенкой на торте всей интриги. Пусть внучок тоже поволнуется, решая проблемы своей девки. Император несколько секунд задумчиво разглядывал супругу, а потом заявил. — Это ты отлично все придумала, соглашусь. Главное, дешево сердито, всего один телефонный звонок. Но звонить Машенька будут мои люди, и скажут они, что пафнуть его, казнить будут по ходатайству князя Дашкова. Императрица побледнела, вскочила и сжала кулачки. — Ты этого не сделаешь, Коля! «Еще как сделаю, Машенька!» — тично улыбнулся он. «Добро пожаловать в первый ряд, моя дорогая! Спектакль обещает быть очень занимательным!» Дальнейший вечер субботы я провел в компании Алексея и Сашки Петровой, приехавшей Кристины Гримальди. Прохор сразу же после нашего возвращения в особняк умчался к своей Решетовой, наказав мне никуда из дом не отлучаться. Александр с Николаем тоже укатили в какой-то ресторан и обещали быть только под утро. Разговор, понятно, крутился вокруг гастролей нашей эстрадной звезды. Потом Алексия перевела беседу на творчество Александра. Я же в беседе особого участия не принимал, думая о том, как дальше быть с моими девушками. Граф Печорский, дед Михаил и Прохор были абсолютно правы. Своих красавиц мне надо было обеспечить до того момента, когда Романова меня женит. И обеспечить не всякой ерундой, типа цацак шмоток и банковских карточек о чем-то действительно существенным, то есть недвижимым имуществом и долями в разных компаниях. Но тут вставал другой вопрос. Как сделать это правильно и тактично, чтобы мои действия выглядели заботой, а не элементарными отступными? Выход я пока видел только один – поговорить с девушками откровенно. Да, они могут обидеться, воспринять все так, будто я от них заранее откупаюсь. Скорее всего, так и будет, но потом обида пройдет, и нам всем станет только легче, тем более, что они должны прекрасно понимать свое положение, что подтверждали те слова Виктория после вручения ей банковской карточки. Может, завтра вечером с ним поговорить? А то с понедельника у меня начнется учеба, а со вторника правка волкодавов, там мне точно будет не до разговоров. Ладно, утро вечером мудренее, завтра и посмотрю, а еще лучше посоветуюсь с Прохором. Лешка, ты чего такой задумчивый? Отвлекла меня от невеселых мыслей улыбающаяся Алексия. — Да про всякую ерунду размышляю. С понедельника опять учеба начнется, а мне еще хвосты сдавать, которые я за две недели отсутствия успел наделать. Да — До завтрашнего вечера ты думать должен только обо мне, — хлопнула она меня по руке. — Иначе я обижусь и больше со своей гастроли так к тебе мчаться не буду. Понятно, что девушка шутила, но... — Прости, Лесенька, ты абсолютно права, — кивнул я. Да — До завтрашнего вечера в целом мире для меня существуешь только ты. — Молодец. Девушка с довольным видом погладила меня по руке. Тут я обратил внимание, с каким выражением Кристина посмотрела на Сашку, которая после этого взгляда тоже кивнула и сказал: Девушка, не желаете ли завтра сходить в какой-нибудь ресторанчик? Желаю, удовлетворенно кивнула гримальди, но ресторан выберу сама. Конечно, Кристина, согласился Петров. Алексия, тоже обративший внимание на разговор моего друга и его девушки, не удержался от комментария. Сашка, прости, что невольно тебе подставил. Ничего страшного, Лесь, я все равно планировал пригласить Кристину куда-нибудь сходить. Тут не удержался уже я. И не забывайте про учебу, а то будете, как и я, хвосты потом подчищать. Весь день воскресенья я, как и обещал, посвятил Алексии. И ничего, что с территории особняка мы с девушкой так и не вышли, зато вдоволь навалялись в кровати, наболтались о разном, а потом нагулялись в нашем импровизированном лесочке и насиделись на лавочке. Не скрою, что я сам, как и Леся, с удовольствием предавался ничего не деланию, заряжаясь энергией на будущую неделю. Прохор, которого опять не было весь день, появился только к пяти часам вечера, и я сразу же решил обсудить с ним ситуацию с девушками. Может, мне сегодня с ними переговорить? Алексей как раз дома. И что ты им скажешь? — усмехнулся воспитатель. Красавица, я решил подумать о вашем будущем. Скоро вы получите много денег и недвижимости. «А теперь целуйте меня и пойдем скорее, устроим на радостях тройничок, так что ли?» «После твоих слов идея, кажется, уже не такой классной, признался я. Чего делать-то, Прохор?» «Сначала надо все приготовить, я имею в виду имущество и деньги, а потом просто поставить Викторию с Алексией перед фактом, мол, забирайте бумаги, теперь это только ваше. Вот это будет жест, Лешка», — хмыкнул воспитатель. «Они, конечно, поломаются для вида, а потом сами тебе устроят такой тройничок, который ты не скоро забудешь». «Спасибо, Прохор», — улыбнулся я. «Надо будет на следующей неделе с моим управляющим по этому поводу встретиться. И еще. Ты не будешь против?» «Нет, не так. Ставлю тебя перед фактом, Прохор, что хочу и тебе передать в собственность часть имущества Гагариных. Будешь у нас завидным женихом». «Отказ принимается?» — прищурился он. «Нет», — помотал головой я. «Ты мне самый близкий человек. Я обязан тебе позаботиться в любом случае». «Одно условие, Лешка». Этот вопрос ты согласуешь с отцом, как размер имущества. Договорились? Согласую. С облегчением выдохнул я.